Глава 32. Молчаливый парень Олег не был блондином, как мне показалось, с первого взгляда. Очень неожиданно наблюдать седину в таком юном возрасте. Серые глаза обрамлялись полностью седыми ресницами. Ни одного нормального волоса у него не осталось. Посидел, как объяснил Иван. Парню в первые минуты заражения довелось увидеть, как переродившиеся родители... Поедали грудного возраста сестренку прямо в детской кроватке и попытались сожрать и его. Олег оказался спортивным парнишкой и успел сбежать. Возле своего дома его и Наталью перехватил Иван. Наталья работала в небольшом местном магазине и как раз шла домой после его закрытия, когда вокруг все начали массово перерождаться. Ключом от магазина, кстати, она нас и снабдила. Это была небольшая поселковая торговая точка. Но в ассортименте было все, что нам необходимо. От алкоголя до еды. Набрали того и другого с избытком и без приключений. Всегда бы так ходить за хабаром. По возвращении мы обнаружили, что мамба на кухне уже развернула бурную деятельность по изготовлению чудодейственной наркоты под названием спек. Поэтому я тут же был направлен в сопровождении Ивана за недостающим. Нам пришлось надломить еще и местную аптеку попутно разобравшись с несколькими десятками осмелевших пустышей, привлеченных нашим шумом. Нужно сказать, что Иван не запаниковал, а со зверским лицом колол супостата копьем, даже не попытавшись воспользоваться висевшим за его плечами ружьем. Если мы уже привыкли к такого рода деятельности и не воспринимали зачистку как бой, то Иван еще не очерствел, но наблюдать за ним все равно было забавно. В аптеке мы набрали одноразовых инсулиновых шприцев, марли, ваты, физраствора, антисептика, перевязочного материала для раненого и аптекарские весы. Вернувшись, я был привлечен к работе в кустарной нарколаборатории. На газовой плите, питавшейся от баллона с пропаном, закипела строго отмеренная ранее вода в соотношении к количеству янтаря 1 к 10. В забулькавшую воду мамба закинула весь янтарь, который мы только что добыли. После томления на медленном огне в кастрюлю отправилась кальцинированная сода. Еще после десяти минут такого кипения, которое латиноамериканская варщица отмеряла по секундомеру, кастрюлю я отнес на балкон, где оставил остывать. Пока спек-сырец остывал, мы устроили общий обед. Во время еды с улыбками наблюдали за оголодавшими свежими имунными, уплетавшими еду со сверхзвуковой скоростью. Это все было бы совсем похоже на пионерский пикник, если бы не впавший в бред тяжелораненый на диване. Время от времени мамба выходила к кастрюле и помешивала кислотно-оранжевое варево, чтобы добиться равномерной консистенции сырца. После полного остывания получился кисель, чем-то напоминавший мутаген из мультиков про ниндзя-черепашек. Именно такое сравнение пришло мне на ум, некогда испорченный японскими мультиками. Дальше мы принялись процеживать спек сырец через растянутый над ванной слой марли. Большая часть жидкого варева просочилась сквозь ткань в ванну и безвозвратно канула в недрах канализации. На марле же оставались небольшие оранжевые сгустки. Аккуратно отнесли марлю на сушилку, где и оставили сохнуть. Процесс не такой сложный. Если бы не такие обильные слезотечения и першения в горле, то был бы и вовсе приятным. Знай себе, помешивай, соблюдай пропорции и временные интервалы. Когда моя помощь больше была не нужна, я в сопровождении Олега Ивана отправился добить медляков объяснив спутникам смысл нашего пребывания в этом кластере. Попутно они задавали вопросы, на которые я старался отвечать максимально развернуто и не утаивая от них никакой информации. Олег приуныл. А вот Ивана, который уже разменял шестой десяток, новость о том, что у него не только все зубы отрастут, но и сам он помолодеет, вызвала небывалый подъем. Когда мы через несколько часов вернулись, мамба уже собирала высохшие сгустки на марлях. При касании латиноамериканской варщицы Комочки осыпались мелким порошком, более похожим на пыль. На подставленной бумаге уже была внушительная кучка. крестная со всей доступной осторожностью стряхивал оранжевую пульсу в герметичный пищевой пластиковый контейнер. После кропотливой сборки спековой пыльцы начался процесс взвешивания на аптечных весах необходимых микроскопических доз порошка, шедших на десятые доли грамма. Разбавляли физраствором, получая готовый спек непосредственно в тонких инсулиновых шприцах. Я с облегчением наблюдал за тем, как мамба первую же дозу вколола раненому. По лицу того расплылась блаженная и загадочная улыбка сфинкса. Бред бурята прекратился сразу же, и, судя по всему, физические страдания тоже. «Запомнили, как готовить?» – обратилась ко всем мамба. «Спек – это стимулятор и наркотик, одним из компонентов которого является янтарная нить или узелковый янтарь. Есть еще монолитный, но он встречается у таких страшных тварей». Что даже произнести название этих существ ульи не на стабильных кластерах считается плохой приметой. Чем сильнее развиты зараженные, из которых получили ингредиенты для спека, тем качественнее он будет, и тем меньше будут от него побочные эффекты. Крестная обвела взглядом свежаков, к числу коих я себя тоже причислял. Некачественный спек может вызвать серьезное привыкание и умственную деградацию подсевшего на него иммунного. Однако при грамотном использовании. Он значительно повышает шансы тяжело раненного на выживание. Особенно в этом хорош качественный спек из высших форм зараженных и лайтспек». Она вздохнула. «Но лайтспек получается только из монолитного янтаря. А про тех, из кого его добывают тут, на кластере, я рассказывать вам не буду. Но технология изготовления такая же. Только пропустить через марлю сырец можно два-три раза». «Думал, что янтарь сдают барыгам и знахарям». Крестная кивнула. Большинство рейдеров сдают янтарь только потому, что у них его не очень много. Кто будет возиться из-за нескольких сот граммов? Да даже одного килограмма. У нас же тут безвыходная ситуация. Возразила Мамба. Не стали бы мы сейчас связываться с Варкой, бурят точно не доехал бы. А он нам нужен как свидетель. Ну да, согласился я. Иначе будет наше слово против слова Монтаны. Но мне непонятно. Есть же Катана. Она ментат. Должна на раз отличить, кто врет, а кто нет. «Не Катана, так Эриксон разберется в ситуации за три секунды». Девушка покачала головой. «Ты упускаешь одну малюсенькую деталь, Орк». «Это какую?» «Такую, что ментат – это не беспристрастный полиграф, а человек». Развела она руками. «А человек? Человека можно подкупить. У человека могут быть свои интересы». Я кивнул и заключил. «Или как в нашем случае, ты ему можешь просто не нравиться». «Не думаю, что Катане мы не нравимся». «Скорее она просто получила распоряжение от Брома». «В смысле?» – поинтересовался я, хотя последний пазл в моей мысленной картинке встал щелчком на свое место. «В том смысле, что главе стаба до зарезу нужны нормальные бойцы. А ты?» – сверкнула белозубая улыбка на темнокожем лице. «Ты сходу отрезал ему все возможности нас завербовать». «Нет», – отрицательно покачал я головой. «Хватит с меня армии». «Ты не трус». Имеешь крутую подготовку и высокие физические кондиции. Можно мне спросить тебя, почему ты с таким предубеждением относишься к идее военной службы?» Немного обалдел от такой манеры выражать мысли. Мамба обычно из себя строит легкомысленную и веселую девочку, а тут, словно перед строгой учительницей, стою. Я оглянулся на новичков, снова стучавших ложками по консервам, и ответил нейтрально.